Поднявшись на свой этаж, безшумные ковры, тёмные панели, в коридоре на мраморных поставцах голая Венера и голый же Аполлон, Владик нашёл свой номер и первым делом нажал магическую кнопку на пульте телевизора. Без привычного шумового оформления и безостановочного мелькания он чувствовал себя одиноким и выключенным из жизни.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 и переоделся во всё чистое, и предвкушая удовольствие, он стал стягивать рубаху. В подъезде собственного дома была убита молодая женщина, доносилось в тем времени из телевизора. Имя убитой Нина Алшевская. Милицию вызвали соседи, услышавшие крик в парадном. Рука застряла в рукаве. Владик дёрнул рукой,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 Мобильный у него не отвечает. Она несколько раз звонила, и вчера ночью, и сегодня утром словом всё время звонила. Гостиницы его нет. Если только не врёт этот лощёный портье, не забоченный ничем, кроме присутствующих иностранцев и собственного внешнего вида. Он едва удержался, чтобы не выставить её вон из отеля. Катя отлично видела сомнение у него в глазах. Может, он и не звонил никуда?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 И ей снился приятный, лёгкий сон. Вообще-то в последнее время ей снились только душные, мрачные сны. А тут неожиданно привиделось весёлое, понятное, и радостное, как хороший фильм. Словно она с Катей Мухина на каком-то озере. Нет, это не озеро, а, пожалуй, река, только очень широкая, ни конца, ни краю. Туман клубится над водой,